Глава пятая На следующее утро Цицерон отправился к Бестии, взяв меня с собой. Старый негодяй владел домом на палатине. Выражение его лица, когда перед ним предстал его давний враг, было таким удивленным, что становилось смешно. С Бестией был его сын Тратин, Умный парень, только что облачившийся в тогу взрослого мужчины — Ему не терпелось начать восхождение по лестнице должностей. Когда Цицерон объявил, что желает обсудить будущее разбирательство с его участием, Бестия само собой решил, что сейчас ему вручат еще один иск, и повел себя довольно-таки угрожающе. Только благодаря вмешательству юноши, благоговевшего перед Цицероном, Бестию уговорили сесть и выслушать то, что хотел сказать его знаменитый посетитель. «Я пришел, чтобы предложить стать твоим защитником», — сказал хозяин. Бестия уставился на него с разинутым ртом. «Во имя богов, зачем тебе это нужно?» «Я обязался в этом месяце защищать публия Сестия». «Это правда, что ты спас ему жизнь во время драки на форуме, когда я был в изгнании?» «Да, правда. Выходят бестия, мы волей судьбы вновь оказались на одной стороне. Если я буду защищать тебя, то смогу описать тот случай до мельчайших подробностей, и это поможет мне защищать Сестия». Дело которого будет слушаться в том же суде. Другие твои защитники, кто они? Первым будет выступать горение и Бальб, а потом мой сын, вот он. Хорошо. Тогда с твоего согласия, я буду говорить третьим и добьюсь прекращения дела. Обычно я предпочитаю такой исход. Я дам хорошее представление. Не беспокойся. Через день-другой все должно быть закончено. К тому времени поведение бестии изменилось. Он отбросил подозрения и не мог поверить в свою удачу. Величайший защитник Рима решил выступить на суде в его пользу. Когда пару дней спустя Цицерон неторопливо вошел в здание суда, Многие задохнулись от изумления. Руф был ошеломлен больше всех. Бестия некогда вынашивал заговор с целью убить Цицерона, и одно то, что последний встал на его сторону, почти обеспечивало оправдательный приговор. И этот приговор был вынесен. Мой хозяин произнес убедительную речь, после которой присяжные сочли бестию Невиновным. Заседание близилось к закрытию, когда Руф подошел к Цицерону. Всегдашнее обаяние молодого человека на время исчезло. Он рассчитывал на легкую победу. Теперь же не мог надеяться, что высокие должности дадутся ему легко. «Что ж, надеюсь, ты удовлетворен». Горько сказал он бывшему учителю, «Хотя такой триумф не принесет тебе ничего, кроме бесчестия». «Мой дорогой Руф», — ответил тот, — «разве ты не понял? Судебные прения доставляют не больше чести, чем состязания в борьбе». «Я понял, Цицерон, вот что. Ты по-прежнему питаешь ко мне злобу. И не остановишься ни перед чем, чтобы отомстить своим врагам. О, мой дорогой, бедный мальчик, я не считаю тебя своим врагом. Ты не настолько важная особа. Я ловлю рыбу покрупнее. Руф не на шутку взбесился. Что ж, можешь передать своему подопечному, сказал он. Раз он хочет остаться кандидатом, «Завтра я выдвину против него второе обвинение, и когда ты в следующий раз станешь его защищать, если осмелишься?» «Предупреждаю честно. Я буду на готове». Молодой человек был верен своему слову. Очень скоро Бесте и его сын показали Цицерону новый вызов в суд. Бесте с надеждой спросил, «Ты ведь снова будешь меня защищать, да?» «О, нет, это было бы очень глупо», — возразил Цицерон. «Нельзя подловить противника дважды на одном и том же. Боюсь, я не смогу». «Что же тогда делать?» «Могу сказать, что бы сделал я на твоем месте». «Что?» «Подал бы против него встречный иск». «А повод?» «Насилие в государственных делах». «Это важнее дело о подкупах. Ты получишь преимущество, он будет обвиняться первым, до того, как сможет доставить в суд тебя». Бестия посовещался с сыном. «Нам это нравится», — объявил он. «Но можем ли мы и вправду подать против него иск? Он действительно творил насилие в государственных делах?» «Конечно», — ответил Цицерон. «Разве ты не слышал? Он замешан в убийстве нескольких египетских посланников. Поспрашивай в городе», — продолжал он, — «и ты найдешь множество людей, готовых посудачить об этом. Одного ты обязательно должен повидать, но крепко усвой, ты никогда не слышал от меня этого имени». Как только я его произнесу, ты поймешь, почему. Тебе стоит побеседовать с Клодием, а еще лучше — с его сестрой. Говорят, Руф раньше был ее любовником, а когда их пыл угас, попытался избавиться от нее с помощью яда. Ты же знаешь, что это за семейка. Они любят мстить. Предложи им присоединиться к твоей тяжбе. Если рядом с тобой встанет Клодий, ты будешь непобедим. Но помни, я не говорил тебе ничего подобного. Я работал бок о бок с Цезароном много лет, привык к его хитроумным приемам и не думал, что он еще чем-нибудь сможет меня удивить. Но в тот день я понял, что ошибался. Бестия без конца благодарил его, поклялся действовать осторожно и ушел полные решимости. Несколько дней спустя на форуме вывесили объявление о судебном заседании. Бестия и Клодий объединились, чтобы осудить Руфа за нападение на посланников из Александрии и за покушение на Клодию. Весть была ошеломляющей. Почти все сочли, что Руфа признают виновным и приговорят к пожизненному изгнанию, что самый молодой римский сенатор больше не имеет будущности. Когда я показал Цицерону список обвинений, тот сказал, «Ну и ну, бедняга Руф. Должно быть, он ужасно себя чувствует». Думаю, мы должны навестить его и приободрить. И вот мы отправились на поиски дома, который снимал Руф. Цицерону было уже пятьдесят. Зимой на утреннем холоде у него стали неметь руки и ноги, поэтому он ехал в носилках, а я шел пешком рядом с ними. Оказалось, что Руф занимает второй этаж дома со множеством квартир, в самой убогой части Эсквилина, недалеко от ворот, где вели свои дела похоронщики. В доме было темно даже посреди дня, и Цицерон попросил рабов зажечь свечи. В их тусклом свете мы обнаружили, что хозяин дома напился и спит, свернувшись под грудой одеял на кушетке. Он застонал, перевернулся и взмолился, чтобы его оставили в покое, но бывший наставник стащил с него одеяло и велел подниматься. «К чему?» — упорствовал молодой человек. «Со мной все кончено». «С тобой не кончено». «Прекрати упрямиться». «Эта женщина оказалась там, где нам нужно». «Нам?» переспросил целей, прищурив налитые кровью глаза и глядя на Цицерона. — Ты говоришь нам? Это значит, что ты на моей стороне? — Не просто на твоей стороне, мой дорогой Руф. Я собираюсь быть твоим защитником. — Подожди. Молодой человек осторожно дотронулся до лба, словно проверяя, цел ли он. «Подожди минутку. Так это все часть твоего замысла. Считай, что учишься быть государственным деятелем. Давай постановим. Все, что было между нами, стерто с табличек. И надо сосредоточиться на победе над общим врагом». Руф стал ругаться. Вскоре Цицерон перебил его. «Брось, Руф». «Это выгодная сделка для нас обоих. Ты избавишься от этой гарпии раз и навсегда, а я смогу защитить честь моей жены». И Цицерон протянул бывшему ученику руку. Тот отпрянул, надулся, покачал головой и что-то пробормотал. Но затем, видимо, понял, что выбора у него нет. Как бы то ни было, в конце концов он тоже протянул руку, и Цицерон с жаром пожал ее. Ловушка, приготовленная для Клодии, захлопнулась. Заседание, назначенное на начало апреля, совпадало с открытием праздника Великой Матери и знаменитым шествием оскопленных жрецов. Но все равно суд должен был привлечь к себе внимание, тем более, что среди защитников Руфа значился Цицерон. Его напарниками были сам обвиняемый и Марк Красс, у которого Руф также учился в ранней юности. Уверен, Красс предпочел бы не оказывать такую услугу бывшему ученику, особенно потому что рядом на той же скамье сидел Цицерон, но как патрон Руфа он был вынужден выполнять свое обязательство. Противоположную сторону снова представляли юный Атратин и Герений Бальб, разъярённые двуличием Цицерона. Его самого не слишком заботило их мнение. И Клодий, представлявший интересы своей сестры. Он без сомнения тоже предпочел бы быть на празднике Великой Матери, за которым был обязан надзирать как Эдил но не мог не явиться на заседание. На кону стояла честь его семьи. Я с любовью храню воспоминания о Цицероне тех недель, предшествовавших суду над Руфом. Казалось, он снова держит в руках все нити жизни, так же, как в пору своего рассвета. Он много выступал в судах и в сенате, а потом отправлялся обедать с друзьями и даже переехал в свой дом на палатине, еще не до конца отстроенный Там воняло извести и краской, рабочие разносили повсюду грязь из сада. Но Цицерон так наслаждался возвращением в собственное жилище, что все это его не заботило. Мебель и книги принесли со склада, домашних богов расставили на алтаре, Из тускула вызвали Таренцию вместе с Тулией и Марком. Таренция осторожно вошла в дом и принялась ходить из комнаты в комнату с отвращением морща нос из-за острого запаха свежей штукатурки. Ей с самого начала не очень нравилось это место, и менять свое мнение она не собиралась. Но Цицерон уговорил ее остаться. «Женщина, которая причинила тебе столько боли, никогда больше тебя не обидит. Может, она и подняла на тебя руку, но, даю слово, я освежую ее заживо». А еще он, к своей огромной радости, узнал, что после двухлетнего отсутствия Атик возвращается из Эпира. Едва добравшись до городских ворот, Атик тут же явился осмотреть заново отстроенный дом Цецирона. В отличие от Квинта, он ничуть не изменился. Его улыбка осталась прежней, а любезность была все так же преувеличенной. Тирон, мой дорогой! «Огромное тебе спасибо за то, что ты так преданно заботишься о моем старейшем друге», — воскликнул он, увидев меня. Он сохранил прежнюю гибкость. Серебряные волосы были все такими же гладкими и тщательно остриженными. Разве что теперь за ним шла застенчивая юная девушка, моложе его не менее чем тридцатью годами» которую он представил Цицерону как свою невесту. Я думал, что Цицерон упадет в обморок от потрясения. Девушку звали Пилия. Она была из никому неизвестной и небогатой семьи, да и особой красотой не отличалась. Просто тихая домашняя сельская девочка. Однако Аттик был до безумия влюблен в нее. Поначалу Цицерон крайне огорчился. Это нелепо, проворчал он мне, когда пара ушла. Он ведь на три года старше меня. Кого он хочет заполучить, жену или сиделку? Думаю, больше всего его задевало то, что раньше Атик не упоминал о ней. Цицерон беспокоился, что девушка может повредить их тесной дружбе. Но Атик был так счастлив. А Пилия так скромная и жизнерадостна, что вскоре Цицерон изменил мнение о ней в лучшую сторону. Порой он поглядывал на нее чуть ли не тоскливо, особенно когда Теренция пребывала в сварливом настроении. Пилия быстро стала близкой подругой и наперстницей Тулии. Они были одного возраста и похожего нрава и я часто видел, как они идут куда-нибудь вместе, держась за руки. Тулия к тому времени уже год как овдовела, и поощряемая Пели объявила, что готова снова выйти замуж. Цицерон навел справки о подходящих женихах и вскоре предложил Фурия Красипа, молодого, богатого, красивого аристократа из древней, но ничем не примечательной семьи, Страстно желавшего сделаться сенатором, Красип недавно унаследовал красивый дом с садом сразу за городскими стенами. Туле спросила, какого я мнения о нем. Не важно, что я думаю, ответил я. Вопрос в другом. Тебе он нравится? Думаю, да, призналась молодая женщина. Думаешь, или уверена? Уверена. Этого достаточно. По правде говоря, я считал, что Красипа увлекала мысль о том, что Цицерон станет его тестем, а не о том, что Тулия станет его женой. Но я не стал ничего говорить. Назначили день свадьбы. «Кто может проникнуть в тайны чужого брака? Уж, конечно, не я!» Цицерон, например, давно жаловался мне на раздражительность Теренции, на ее одержимость деньгами, предрассудки, а также на холодность и грубый язык. Однако тщательно продуманное судебное представление, которое он ухитрился дать в сердце Рима, было устроено ради нее. Искупить вину за все беды, свалившиеся на нее, из-за его падения. В первый раз за долгое время их супружества он положил к ногам Теренции самое ценное из всего, что мог предложить — свое ораторское искусство. Впрочем, Теренция никогда не испытывала желания слушать его речи. Она редко присутствовала при его судебных выступлениях и ни разу не пришла в суд когда он там говорил. И сейчас у нее тоже не возникло такого желания. Ее мужу пришлось изрядно поблистать красноречием, чтобы убедить ее покинуть дом и спуститься на форум тем утром, когда он должен был выступать по делу Руфа. Разбирательство шло уже второй день. Обвинители высказались, Руф с Красом дали свой ответ. Оставалось «Выслушать только Цицерона». Пока другие говорили, он сидел с трудом, скрывая нетерпение. Он не собирался вникать в подробности, а защитники нагоняли на него скуку. Атротин, обладавший необычайно пронзительным голосом, поведал, что Руф — развратник, постоянно предающийся наслаждениям, погрязший в долгах, Красавчик Есон, вечно гонящийся за золотым руном, Птолемей будто бы заплатил ему, чтобы он запугивал александрийских посланников и подготовил убийство Диона. Следующим выступал Клодий, сказавший, что его сестра, скромная и почтенная вдова, была одурачена Руфом и дала ему золото по доброте душевной, ибо полагала, что деньги пойдут на общественные развлечения, но Руф... Воспользовался ими, чтобы подкупить убийц Диона, а потом дал яд слугам Клодии, намереваясь убить ее и замести следы. Крас, как всегда, медлительный и тяжеловесный, и Руф со своей обычной живостью дали отпор тому и другому. Но все склонялись к тому, что обвинители добились успеха, и юного подлеца, скорее всего, признают виновным. Так выглядело положение вещей, когда на форуме появился Цицерон. Я проводил Таренцию на ее место, в то время как ее муж проложил себе дорогу через многотысячную толпу зрителей и поднялся по ступеням храма к присяжным, их было 75. Рядом с ними сидел претор Домиций Кальвин со своими ликторами и песцами слева помещались обвинители, позади которых выстроились свидетели с их стороны. В первом ряду, скромно одетая, но привлекавшая к себе всеобщее внимание, сидела Клодия. Почти сорокалетняя она все еще была красива, величественная, со своими знаменитыми глазами, огромными и темными, которые в один миг излучали сердечность, а в следующий, Грозили убить. Было известно, что они с Клодием необычайно близки, причем настолько, что их часто обвиняли в кровосмешении. Я видел, как Клодия слегка повернула голову, чтобы проследить за Цицероном, пока тот шел на свое место. Лицо ее было презрительно равнодушным. Но она, должно быть, гадала. Что будет дальше? Цицерон поправил складки тоги. Никаких свитков при нем не было. На громадную толпу спустилась тишина. Цицерон посмотрел туда, где сидела Теренция, а потом повернулся к присяжным. Если бы здесь, судьи, случайно присутствовал человек, незнакомый с нашими законами, судоустройством и обычаями, то он, конечно, с удивлением спросил бы, какое же столь ужасное преступление разбирается в эти торжественные дни, когда все судебные дела приостановлены. И услышал бы, что юношу блестящего ума, деятельного, влиятельного, обвиняет сын того человека, которого сам этот юноша в настоящее время привлекает и уже привлекал к суду, и что его обвинителей снабжает денежными средствами распутная женщина. По форуму прокатился оглушенный рев, как в начале игр, когда знаменитый гладиатор делает свой первый выпад. И именно на это все явились посмотреть. Клодия уставилась перед собой, словно превратилась в мраморную статую. Уверен, она и ее брат никогда не выдвинули бы свои обвинения, если бы предполагали, что против них может выступить Цицерон. Но теперь путь к отступлению был отрезан. Дав понять, что будет дальше, мой хозяин продолжил выстраивать защиту. Он нарисовал портрет Руфа, по которому того никогда не узнали бы его знакомые, здравомыслящего, предающегося упорному труду слуги государства, главным несчастьем которого стало то, что он не родился безобразным. Это и привлекло к нему внимание Клоди, палатинской медеи, жившей по соседству с домом, в который он переехал. Сацерон встал позади цели и сжал его плечо. «Переезд этот явился для юноши причиной всех бед, вернее, всех пересудов. Ибо Клодия женщина не только знатная, но и всем знакомая. О ней я не стану говорить ничего, кроме самого необходимого, чтобы опровергнуть обвинение». Цицерон помедлил чтобы предвкушение собравшихся возросло. «Как многим из вас известно, я нахожусь во враждебных отношениях с мужем этой женщины». Он остановился и раздраженно щелкнул пальцами. «С братом ее!» — хотел я сказать. «Постоянная моя обмолвка!» Цицерон превосходно выбрал время для своего высказывания. И по сей день даже те, кто ничего больше не знает о Цицероне, приводят эту шутку. Почти все в Риме рано или поздно становились жертвами высокомерия Клавдиев, и когда их стали высмеивать, невозможно было удержаться от хохота. Стоило видеть публику и присяжных, и даже самого претера в эту минуту. Теренция в замешательстве повернулась ко мне. «Почему все смеются?» Я не знал, что ответить. Когда порядок был восстановлен, Цицерон продолжил угрожающе дружелюбным голосом. «Я никогда не находил нужным враждовать с женщинами, особенно с такой, которую все всегда считали скорее всеобщей подругой, чем чьим-либо недругом. Сначала спрошу саму Клодию, что она предпочитает, чтобы я говорил с ней сурово, строго и на старинный лад или же сдержанно, мягко и изысканно? И тут к явному ужасу Клодии Цицерон двинулся к ней. Он улыбался и протягивал руку, приглашая ее выбрать, словно тигр, играющий со своей добычей. Затем оратор остановился в каком-нибудь шаге от нее. «Ведь если мне придется говорить в прежнем жестком духе и тоне, то надо будет вызвать из подземного царства кого-нибудь из тех древних бородачей, пусть бы он ее выбранил. Я часто размышлял, как в тот миг должна была повести себя Клодия, и, хорошенько подумав, решил, что лучше всего было бы посмеяться вместе с Цицероном, попытаться завоевать расположение толпы театральным жестом, показав, что она воспринимает шутку как должное. Но то была женщина из рода Клавдиев. Никто прежде не осмеливался смеяться открыто над ней, тем более простые люди на форуме. Клодия испытывала ярость и, наверное, сильнейшую тревогу, поэтому ответила наихудшим образом. Повернулась спиной к Цицерону, как обиженный ребенок. Цицерон пожал плечами. «Итак, пусть восстанет перед ней кто-нибудь из этой же ветви рода. Лучше всего знаменитый слепой, ведь меньше всех огорчится тот, кто ее не увидит. Если он восстанет, то, конечно, произнесет «Вот это!»» Теперь Цицерон обращался к Клодии загробным голосом, закрыв глаза и протянув вперед руки. Засмеялся даже Клодий. «Женщина, что у тебя за дело с Целем, с юнцом, с чужаком? Почему Целий был с тобой так близок? Разве он был родичем, свояком, близким другом твоего мужа? Ничего подобного. Что же это в таком случае, как не безрассудство и разврат? О горе!» «Для того ли провел я воду, чтобы ты пользовалась ею в своем разврате? Для того ли проложил я Апиеву дорогу, чтобы ты разъезжала по ней в сопровождении посторонних мужчин?» С этими словами призрак старого Апия Клавдия исчез, и Цицерон продолжил говорить с отвернувшейся Клодией обычным голосом. «Но если ты предпочитаешь чтобы я говорил с тобой более вежливо. Я выберу кого-нибудь из твоих родных и лучше всего твоего младшего брата. Уж очень он любит тебя. По какой-то странной робости, и, может быть, из-за пустых ночных страхов, он всегда ложился спать с тобой вместе, как малыш со старшей сестрой. Ты должна считать, что это он тебе говорит». Тут Цицерон сутулился, совсем как Клодий, и стал умело подражать его протяжному плебейскому выговору. «Что ты шумишь, сестра? Что безумствуешь? Ты приметила юного соседа. Его статность, его лицо и глаза тебя поразили. Ты захотела видеть его почаще. Ты знаешь, что достаточно стара, чтобы быть его матерью. Но ты богата» поэтому покупаешь ему разные вещицы, чтобы заручиться его привязанностью. Это длится недолго. Он называет тебя старой коргой, ну так забудь о нем. Просто найди себе другого, двух других, десяток других, ведь именно так ты обычно поступаешь». Клоди больше не смеялся. Он смотрел на Цицерона так, словно хотел перебраться через скамьи и задушить его. Зато публика хохотала безудержу. Я огляделся по сторонам и увидел мужчин и женщин, у которых по щекам текли слезы. Сочувствие — вот сущность ораторского искусства. Цицерон полностью привлек на свою сторону — эту необъятную толпу. После того, как он заставил людей смеяться вместе с ним, ему было легко заставить их разделить его ярость, когда он приготовился убивать. — Я уже забываю обиды, нанесенные мне тобой, Клодия. Отбрасываю воспоминания о своей скорби, твоим жестоким обращением с моими родными в мое отсутствие. «Но я спрашиваю тебя, Клодия, если какая-нибудь незамужняя женщина откроет свой дом для страстных вожделений любого мужчины и у всех на глазах станет вести распутную жизнь, если она привыкнет посещать перы совершенно посторонних для нее мужчин, если она так будет поступать в Риме, В загородных садах среди хорошо знакомой нам Сута бай, если это будет проявляться также в объятиях и поцелуях, в пребывании на морском берегу в участии в морских прогулках и пирах, так что она будет казаться не говорю уже распутницей, но даже распутницей наглой и бесстыдной. То что думать о каком-нибудь молодом человеке, если он когда-нибудь проведет время с ней, что он блудник или любовник, что он хотел посягнуть на целомудрие или же удовлетворить свое желание. Все обвинение исходит из враждебного, из опозоренного, из жестокого, из преступного, из развратного дома. Его измыслило безрассудное, наглое, Обозлившаяся женщина! Судьи, не допускайте, чтобы Марк Целей, женской похоти, был выдан головой. Если вы сохраните его для нас, для его родных, для государства, он будет навсегда благодарен, предан, обязан вам и вашим детям а от всех его неустанных трудов. «Именно вы, судьи, будете получать в течение многих лет обильные плоды!» На том все и кончилось. Еще минуту Цицерон стоял, протянув одну руку к присяжным, а другую — к руфу. Воцарилась тишина, а потом из-под форума будто поднялась громадная подземная сила и мгновение спустя воздух задрожал от топота тысяч пар ног и одобрительного рева толпы. Кое-кто начал показывать на Клодию и кричать, многократно повторяя одно и то же слово. «Шлюха! Шлюха! Шлюха!» Очень быстро, распев, подхватили все вокруг нас, В воздухе замелькали руки, указывавшие на обвинительницу. «Шлюха! Шлюха! Шлюха!» Клодия задаченно и недоверчиво смотрела на это море ненависти. Она как будто не заметила, что ее брат пересек площадку и встал рядом с нею. Но когда он схватил ее за локоть, Это словно вырвало ее из оцепенения. Взглянув на него, она позволила после ласковых уговоров увести себя с возвышения с глаз людских во тьму безвестности, из которой, верьте мне, не показывалось до конца своих дней. Так Цицерон отомстил Клодии и вновь стал тем, кому прислушивались в Риме больше всего. Вряд ли стоит добавлять, что Руфа оправдали и что ненависть Клодия к моему хозяину удвоилась. «Однажды прошепел он, — ты услышишь звук за своей спиной, и когда обернешься, я буду там, обещаю. Цицерон засмеялся над этой грубой угрозой, зная, что он слишком популярен, и Клодий не осмелится на него напасть, по крайней мере, сейчас. Теренция же, порицая безвкусные шутки Цицерона и ужасаясь разнузданности толпы, была, тем не менее, довольна тем, что ее ненавистница до предела унижена, в глазах всех римлян. Когда супруги шли домой, она взяла его за руку. Впервые за многие годы я стал свидетелем такого открытого проявления привязанности с ее стороны. На следующий день, когда Цицерон спустился с холма, чтобы присутствовать на заседании Сената, Его окружили и простые люди и многочисленные сенаторы, ожидавшие на улице начала заседания. Принимая поздравления со товарищей, мой хозяин выглядел точно так же, как и в дни своего могущества. И я видел, что он опьянен подобным приемом. Случилось так, что это было последнее заседание сената перед ежегодными каникулами и в воздухе висело лихорадочное настроение. Гору спики постановили, что небесные знаменья благоприятны, и сенаторы начали один за другим входить внутрь, чтобы начать прения. Цицерон поманил меня и указал на главный вопрос дня — выдача Помпею из казны сорока миллионов сестерцев для закупок зерна. «Это может быть любопытно», — кивнул Цицерон на краса, Двинувшегося в зал с мрачным видом. Вчера я перемолвился с ним парой слов насчет этого: Сперва Египет, теперь это. Он в ярости из-за мании величия Помпея. Воры готовы вцепиться друг к другу в глотки терон. И кто знает, вдруг я смогу пошалить? Будь осторожней, предупредил я его. О, боги, да! Будь осторожней передразнил он меня и хлопнул по моей макушке свитком с повесткой дня ну после вчерашнего у меня есть кое какая власть, а тебе известно, что я всегда говорю власть существует для того, чтобы ею пользоваться с этими словами цицерон бодро вошел в здание сената я не собирался оставаться на заседании потому что у меня было много работы. Я готовил к публикации вчерашнюю речь Цицерона. Однако теперь передумал и встал в дверях. Председательствующим консулом был Корнелий Лентул Марцеллин, аристократ старого толка, родитель за Отечество, враждебный к Клодию, поддерживавший Цицерона и подозрительно относившийся к Помпею. Он позаботился о том, чтобы вызвать ораторов, дружно осудивших выдачу Помпею Великому такой огромной суммы. Как указал один из них, денег в любом случае не было. Каждый сбереженный медиак потратили на выполнение закона Цезаря, согласно которому ветераны Помпея и городская беднота наделялись землями в компании. Публика начала скандалить. Сторонники Помпея прерывали криками его противников, а противники отвечали им тем же. Самому Помпею не разрешалось присутствовать, так как полномочия по закупке зерна влекли за собой империй, власть, запрещавшую тому, кто ее обладал, входить в Сенат. Судя по виду краса, он был доволен тем, как идут дела. В конце концов, Цезарон дал понять, что желает говорить, и публика стихла, а сенаторы подались вперед, чтобы услышать, что он скажет. «Досточтимые сенаторы», — сказал Цезарон, — «вспомните, что именно по моему предложению Помпею с самого начала даровали полномочия, касающиеся зерна, поэтому я вряд ли буду противиться им сейчас». «Мы не можем сегодня велеть человеку выполнить некую работу, а завтра отказать в средствах для ее выполнения». Сторонники Помпея громко загомонили в знак согласия, но Цицерон поднял руку. «Однако, как тут красноречиво указали, наши возможности не беспредельны. Казна не в состоянии оплатить все». Нельзя ожидать, что мы будем скупать зерно по всему миру, дабы накормить наших граждан и в то же время раздавать даровые наделы солдатам и плебеям. Когда Цезарь провел этот закон, даже он, несмотря на свою величайшую дальновидность, едва ли представлял, что настанет день и настанет очень скоро, когда ветеранам и городским беднякам не понадобятся наделы, чтобы выращивать зерно. Потому что зерно им дадут бесплатно. О! -о, -о восхищенно закричали аристократы: О! -о, -о и они стали показывать на краса, который вместе с Помпеем и Цезарем был одним из творцов земельного закона. Крас же неотрывно смотрел на Цицерона, хотя лицо его оставалось бесстрастным, и невозможно было понять, о чем он думает. «Разве не будет разумно, ввиду изменившихся обстоятельств, продолжил Цицерон, если это благородное собрание опять обратиться к закону, принятому в консульство Цезаря? Сейчас явно не время для его всестороннего обсуждения, поскольку это сложный вопрос, и я понимаю, что собравшимся не терпится сделать перерыв». — Поэтому я предлагаю внести закон в повестку дня при первой же возможности, когда мы соберемся вновь. — Поддерживаю! — закричал домиций Агенабарб, патриции, женатый на сестре Катона. Он люто ненавидел Цезаря и незадолго до того потребовал лишить его начальствования над гальскими легионами. Еще несколько десятков аристократов вскочили, громко поддерживая предложение оратора, а люди Помпея, похоже, были слишком сбиты с толку, чтобы дать хоть какой-нибудь ответ. В конце концов, Цицерон, похоже, в своей речи поддержал их вождя. Маленькая шалость и вправду удалась, и когда мой хозяин сел и посмотрел в мою сторону, Я мысленно вообразил, как он подмигивает мне. Консул шепотом посовещался со своими песцами и объявил, что ввиду очевидной поддержки цицеронного ходатайства вопрос будет обсуждаться в майские иды. На этом заседание закрылось, и сенаторы начали двигаться к выходу. Быстрее всех шел крас. Который чуть не сбил меня с ног, вылетев наружу. Так сильно он хотел убраться из здания Сената. Цицерон тоже был полон решимости устроить праздник, чувствуя, что заслуживает этого после семи месяцев неустанного напряжения и трудов, и выбрал превосходное место. Богатый сборщик налогов, которому он оказал много услуг судебного свойства, недавно умер оставив ему по завещанию кое-какую собственность — небольшую виллу на Неаполитанском заливе в Кумах между морем и Лукринским озером. В те дни, следует добавить, закон не позволял защитникам напрямую взимать плату за свои услуги, но им разрешалось принимать наследство, а кроме того, за вышеуказанным правилом не всегда строго следили. Сицерон никогда не видел этого места, но слышал, что оно слывет одним из самых красивых в тех краях. Он предложил Таренце отправиться туда, чтобы вместе осмотреть имение. И она согласилась, хотя затем, обнаружив, что я включен в число приглашенных, впала в уныние, как нередко с ней случалось. Я подслушал, как она жалуется супругу. «Знаю я, как все будет. Мне придется оставаться в одиночестве весь день, пока ты будешь запираться с этой своей официальной женой». Цицерон сказал что-то успокаивающее, дескать, такого никогда не случится, а я постарался не путаться под ногами у Таренции. Накануне нашего отъезда Цицерон дал обед для своего будущего зятя Красипа. И тот ненароком упомянул о том, что Крас, с которым он был очень близок, вчера спешно покинул Рим, не сказав никому, куда отправляется. «Без сомнения он услышал, что какая-нибудь пожилая вдова в захолустном уголке стоит на пороге смерти, и ее можно уговорить задешево расстаться с собственностью», — сказал Цицерон. Все рассмеялись, кроме Красипа который принял очень строгий вид. Уверен, он просто отправился отдыхать, как и все остальные. «Крас не отправляется отдыхать. От отдыха нет выгоды», — возразил церон, поднял свою чашу и предложил выпить за Краси Тулию. «Да будет их союз долгим и счастливым, и да будет он благословлен множеством детей». «Я бы предпочел троих, не меньше». «Отец!» — воскликнула Тулия, затем засмеялась, покраснела и отвела взгляд. «Что?» — с невинным видом спросил Цицерон. «У меня седые волосы, и теперь мне нужны внуки, с которыми можно будет возиться». В тот вечер он рано встал из-за стола. Прежде чем отправиться на юг, Цецерон захотел повидаться с Помпеем. В частности, он намеревался ходатайствовать, чтобы Квинту разрешили отказаться от легатства и вернуться домой с Сардинии. Цецерон сел в носилки, но приказал носильщикам идти медленно, чтобы я держался рядом, и мы беседовали. Темнело. Нам пришлось проделать около мили, направляясь за городские стены в сторону Пенцийского холма, где стояла новая загородная вилла Помпея, которую правильнее было бы назвать дворцом. Внизу на Марсовом поле располагалось обширное скопление храмов и театров, постройка которых завершалась в то время. Триумвир обедал в обществе одной только своей жены, и нам пришлось подождать, пока они не закончат. Во внешнем дворе виллы стояло шесть повозок, куда рабы переносили поклажу. Сундуков с одеждой, коробок с посудой, ковров, мебели и даже статуй было столько, словно Помпей собирался обосноваться в другом доме. Наконец появились супруги, и Помпей представил Цицерону Юлию, а тот, в свою очередь, представил ей меня. — Я тебя помню, — сказала мне молодая женщина, явно лукавя при этом. Ей исполнилось лишь семнадцать, но она была очень изящна. Супруга Помпея обладала изысканными манерами своего отца, а также его пронизывающим взором. Я внезапно смутился, вспомнив о голом, безволосом торсе Цезаря, распростертого на массажном столе в его мутинской резиденции. И мне пришлось прикрыть глаза чтобы прогнать этот образ. Юлия почти сразу ушла, сославшись на необходимость хорошо выспаться перед завтрашним путешествием. Помпей поцеловал жене руку, он был очень предан ей, и провел нас в свою комнату для занятий. Это было просторное помещение размером с целый дом, забитое трофеями, взятыми во многих походах. Среди них был плащ Александра Великого. Во всяком случае, хозяин дома утверждал, что это именно он. Помпей уселся на кушетку, сделанную из чучела крокодила, подарок Птолемея, по его словам, и пригласил Цицерона сесть напротив. «У тебя такой вид, будто ты идешь на войну», — сказал Цицерон. «Так уж получается». Когда путешествуешь с женой, развел руками триумвир. Могу я спросить, куда ты направляешься? В Сардинию. А, сказал Цицерон, какое совпадение. Я как раз хотел спросить тебя насчет Сардинии. И он принялся приводить красноречивые доводы в пользу того, чтобы его брату разрешили вернуться домой, ссылаясь в особенности на три причины. Квинт долго был вдали от дома, ему надо проводить время с сыном, который становится очень трудным ребенком. Квинту больше подходит военная, а не гражданская служба. Помпей выслушал это, растянувшись на своем египетском крокодиле и поглаживая подбородок. — Если ты желаешь этого, — сказал он, — то он может вернуться. Так или иначе ты прав, он не очень-то хорош в управлении делами. «Спасибо, я, как всегда, у тебя в долгу», — ответил Цицерон. Триумвир пристально и хитро посмотрел на него. «Я слышал, на днях ты устроил переполох в Сенате. Только ради тебя? Я просто пытаюсь найти деньги, чтобы ты мог выполнить возложенное на тебя поручение». «Да, но ты делаешь это, ставя под вопрос законы Цезаря». Помпею коризненно погрозил пальцем. «Ты поступаешь скверно. Цезарь — не непогрешимый бог. Его законы не посланы нам с Олимпа. Кроме того, если бы ты был в Сенате и видел, какое удовольствие получал Крас от всех этих нападок на тебя, уверен, тебе захотелось бы, чтобы я нашел способ стереть улыбку с его лица». Осудив Цезаря, я, несомненно, этого добился. В лицо Помпея сразу прояснилось. «Ну, тут я на твоей стороне. Поверь, честолюбие Краса и его вероломство по отношению к тебе колеблют государство куда больше, чем все, когда-либо сделанное мной. Полностью согласен». «Вообще-то, я полагаю...» что если вашему союзу с Цезарем кто-либо угрожает, так это он. То есть? Не понимаю, как Цезарь может бездействовать, позволяя Красу злоумышлять против тебя и тем более пользоваться услугами Клодия. Наверняка Цезарь в первую очередь должен выполнять обязательства перед тобой, раз он твой тесть». «Если крас будет продолжать в том же духе, скоро он посеет семена великого раздора. Я предвижу это». «Так и случится», — кивнул Помпей и снова принял хитрый вид. «Ты прав, несомненно». Он встал, и Цицерон последовал его примеру. Помпей взял его руку в свои громадные лапы. «Спасибо, что пришел повидаться со мной, старый товарищ. Ты дал мне столько поводов поразмыслить по дороге в Сардинию. Мы должны часто писать друг другу. Где именно ты будешь? В Кумах. А, завидую тебе, Кумы — самое красивое место в Италии». Цицерон был очень доволен работой, проделанной тем вечером. По пути домой он сказал мне. Этот тройственный союз не может длиться долго. Он противоестествен. Все, что от меня требуется, продолжать подтачивать его, и рано или поздно это гнилое здание рухнет. Мы покинули Рим при первом проблеске дня. Теренция, Тули и Марк ехали в одной повозке с Цицероном, который пребывал в отличном настроении. Мы двигались быстро, остановившись на ночлег сперва в Тускуле, который к радости Цицерона снова стал обитаемым, а потом в его арпинском родовом поместье, где пробыли неделю. В конце концов мы спустились с холодных высоких пиков Апеннина и оказались на юге в Компании. С каждой милей зимние тучи рассеивались, а небо становилось голубее. Вокруг теплело, воздух делался все более пахучим от сосен и трав. А когда мы оказались на прибрежной дороге, с моря дул благоуханный ветер. В ту пору город Кумы был куда меньше и спокойнее, чем сейчас. В Акрополе я рассказал, куда мы собираемся, И жрец направил меня на восточный берег Лукринского озера, в низину среди холмов, откуда открывался вид на лагуну и на узкую длинную отмель, врезавшуюся в пеструю голубизну Средиземного моря. Сама вилла была маленькой и заброшенной, за ней присматривались полдюжины пожилых рабов, ветер задувал сквозь пробитые стены, Часть крыши отсутствовала, но вид, открывавшийся из окон, возмещал все неудобства. Внизу на озере, среди устричных садков, двигались маленькие грибные лодки, а из сада позади дома открывался величественный вид на буйно-зеленую пирамиду Везувия. Цицерон был очарован, и немедленно принялся работать с местными строителями, составив грандиозную программу восстановления и ремонта дома. Маленький Марк играл на берегу с домашним учителем, Тренция сидела на террасе и шила, а Тулия читала какого-то греческого сочинителя. Такого семейного отдыха у них не было уже много лет. Однако имелась одна загадка. Весь берег от Кум до Путиол, как и сейчас, был усеян сенаторскими виллами. Естественно, Цицерон решил, как только разнесется весть, что он здесь живет, он начнет принимать гостей. Однако к нему никто не приходил. Ночью мой хозяин стоял на террасе, оглядывая морской берег, всматривался в холмы и жаловался, что там почти не видно огней. «Где же пирушки? Где званные обеды?» Цицерон прогулялся по берегу, прошагав с милю в одну и другую сторону и не увидел ни одной сенаторской тоги. «Должно быть, что-то случилось», — сказал он Торенции. «Где они все?» «Не знаю», — ответила та. Сама я счастлива, что здесь нет никого, с кем ты мог бы обсуждать государственные дела. Разгадка была получена на пятое утро. Я сидел на террасе, сочиняя ответы на полученные Цицероном письма, и заметил, как несколько всадников свернули с прибрежной дороги и поскакали вверх по тропе к дому. У меня мгновенно мелькнула мысль: Клодий. Я встал, чтобы лучше их разглядеть, и к своему ужасу увидел отблески солнца на шлемах и нагрудниках. Это были пятеро воинов. Торенцы и дети уехали на день в Кумы, чтобы посетить Сивиллу, которая, как говорили, жила в сосуде внутри пещеры. Я вбежал в дом, чтобы предупредить Цицерона, и когда нашел его, он выбирал, в какие цвета раскрасить столовую. Садники уже ворвались во двор, и там грохотали копыта их коней. Начальник спешился и снял шлем. Он казался грозным видением, покрытый пылью, напоминавший вестника смерти. Белезна и лба контрастировалась с грязью на остальном лице, будто он носил маску. Но я узнал его. Этот человек был сенатором, хотя и не очень известным, принадлежа к послушному и надежному сословию педариев, которые никогда не выступали, а просто голосовали ногами. И звали Луций Вибули Руф. Он был одним из центурионов Помпея Великого и, разумеется, был родом из пиццена, как и тот. «Можно тебя на пару слов?» — хрипло спросил он моего хозяина. «Конечно», — ответил тот. «Входите внутрь все». Ходите, поешьте и утолите жажду, я настаиваю». «Я войду», — сказал Вибулий, «А они будут ждать здесь и позаботятся о том, чтобы нас не побеспокоили». Он двигался очень неловко, словно ожившая глиняная статуя. «Ты выглядишь очень усталым», — сказал Цицерон. «Откуда ты прискакал?» «Из Луки», — коротко ответил гость. «Лука?» — повторил Цицерон. «До нее должно быть триста миль, скорее триста пятьдесят. Мы уже неделю в дороге». Когда он сел, взметнулось облачко пыли. «Там состоялась встреча, касавшаяся тебя, и меня послали, чтобы я известил тебя о принятых решениях». Вибули взглянул на меня. «Мне нужно поговорить с тобой наедине». «Сацерон озадаченный». Явно, гадавший, не имеет ли он дела с безумцем, произнес. Это мой письмоводитель. Ты можешь сказать в его присутствии все, что должен сказать. Что за встреча? Как пожелаешь. Вибули стащил перчатки, расстегнул металлический нагрудник и вытащил из-под него свиток, который затем осторожно развернул. Я приехал из Луки, потому что там встретились Помпей, Цезарь. Икрас. Цицерон нахмурился. Нет, это невозможно. Помпей отправляется на Сардинию, он сам сообщил мне об этом. Человек может поехать и туда, и сюда. Вежливо отозвался Вибулей. Он может отправиться в луку, а потом на Сардинию. Вот как все было на самом деле. После твоего выступления в Сенате. Крас отправился в Равену, чтобы повидаться там с Цезарем и передать ему сказанное тобой. А потом оба они пересекли Италию, надеясь перехватить Помпея, прежде чем тот сядет на корабль в пизах. Они провели вместе несколько дней, обсуждая множество вопросов. И среди них следующий «Как следует поступить с тобой?» Меня затошнило от страха. Цицерон же оказался крепче меня. «Не нужно дерзить», — сказал он Вибулию. «А суть вот в чем. Заткнись, Цицерон», — огрызнулся тот. «Не упоминай в Сенате о законах Цезаря. Не пытайся сеять рознь между триумвирами. Не говори о красе. Заткнись, и все тут». «Ты закончил?» — спокойно спросил хозяин. «Мне нужно напомнить, что ты гость в моем доме». «Нет, еще не закончил». Вибулий помолчал, сверяясь со своими записями, и продолжил. На совещании также присутствовал наместник Сардинии Апий Клавдий. Он был там, чтобы дать кое-какие обязательства от имени своего брата. В итоге Помпей и Клодий должны публично помириться. «Помириться — Помириться? — повторил Цицерон. Теперь его голос звучал нерешительно. — В будущем они станут держаться вместе ради общего блага, — пояснил Вибулий. Помпей велел сказать тебе, что ты очень расстроил его, Цицерон. — Очень расстроил. Я в точности передаю его слова. Он полагает, что был непоколебимо верен тебе, выступая за возвращение тебя из ссылки. Делая это, он взял на себя обязательства насчет твоего будущего поведения в отношении Цезаря. И напоминает, что ты письменно подтвердил их перед самим Цезарем, а теперь нарушил. Помпей полагает, что ты его подвел. А он в замешательстве и настаивает, чтобы ты в доказательство вашей дружбы отозвал из Сената свое предложение насчет земельных законов Цезаря и не поднимал этого вопроса до тех пор, пока не посоветуешься с ним лично. «Я говорил это исключительно в интересах Помпея», — стал возражать Цицерон. «Он хотел бы, чтобы ты написал письмо, подтверждающее, что ты выполнишь его просьбу». Вибулий свернул свиток и сунул его обратно под нагрудник. «Это публичная часть. То, что я собираюсь сказать тебе дальше, полная тайна. Ты понимаешь, о чем я?» Цицерон устало махнул рукой. «Он все понимал». Помпей желает, чтобы ты осознал, какие могучие силы тут действуют. Вот почему остальные разрешили ему известить тебя. В этом же году чуть позже они с Красом пойдут на консульские выборы. Они проиграют. Возможно, ты был бы прав, если бы выборы проходили, как всегда, летом. Но их отложат. Почему? Из-за насилия в Риме. Какого насилия, которое обеспечит Клодий? В итоге выборы не состоятся до зимы. К тому времени военные действия в Галии будут приостановлены до следующего года, и Цезарь сможет послать тысячи ветеранов в Рим чтобы те проголосовали за своих товарищей, и вот тогда они будут избраны. Под конец своего консульского срока Помпей и Красс станут проконсулами. Помпей в Испании, а Красс в Сирии. Не на год, как обычно, а на пять лет. Само собой, ради справедливости, проконсульские полномочия Цезаря в Галии также продлят на пять лет. «Просто невероятно!» «В конце этого продленного срока Цезарь вернется в Рим и будет, в свою очередь, избран консулом. Помпей и Крас позаботятся о том, чтобы их ветераны были под рукой и проголосовали за него. Таковы условия соглашения. Оно будет действовать в течение семи лет». Помпей обещал Цезарю, что ты станешь соблюдать его. — А если не стану? — Тогда он больше не отвечает за твою безопасность.